В день тысячелетия смерти короля Генриха I рейхсфюрер посетил его могилу в Кветлинбурге и отсулитовал умершему нацистским приветствием во время церемонии поминания как другу и советчику. Да, он был опытным медиумом и постоянно общался с усопшими, а особенно с этим древним саксонским владыкой. Правда, спустя некоторое время Гиммлер начал утверждать, что сам является инкарнацией короля, хотя каким образом дух наносил визиты к своему же воплощению, он не комментировал. Почему? Краузе подозревал, что высокий секрет связи богосотворенной Монады с чередой ее воплощений в человечестве рейхсфюреру известен но делиться подобной тайной он попросту ни с кем не намерен. В седьмом году Гиммлер в составе большой торжественной процессии нес прах короля для захоронения в Кведленбургском соборе к месту его первоначального упокоения, и с этого дня каждую последующую годовщину рейхсфюрер проводил в полночном бдении над могильной плитой в мистической беседе со своим покровителем, кто, как он полагал, и являл собой его, Гиммлера, суть. Краузе считал, что основа той личности Гиммлера, каковая существовала сейчас, уже в конце войны, была заложена еще в двадцатых годах, когда в Мюнхене, в штаб-квартире СС, он прочитал меморандум, составленный местным лидером НСДАП. В меморандуме отражалась идея создания национал-социалистического ордена внутри партии, идея, затронувшая глубинные пласты его души. Главой СС он стал в девятом году. Уже после пятилетнего существования организации сформированной Юлиулом Штреком по приказу Гитлера, как охранная структура штаб-квартиры партии. Вначале в ней было всего восемь человек, но уже и тогда они представляли собой некую элиту, связанную жесткими правилами поведения, где даже мелкие прегрешения могли караться смертной казнью однако созданный Гиммлером Орден Мертвая Голова отличался еще более строгими ограничениями для посвященных, кто должен был осуществить, согласно его замыслу, связь между Рейхом и могущественными существами литтоновских и тибетских подземных миров. Структурно, Организация копировала орден иезуитов. Орден магический, ибо одной из основ обучения его членов являлась систематическая визуализация, чья цель – приблизить монаха к внутреннему Христу, и отсюда родилось положение, созданное иезуитами – Царство Божие внутри нас. Основатель Ордена Святой Игнации составил духовные упражнения, что, конечно, весьма разнились от эзотерического тренинга школ черной магии, но технику имели практически ту же. Гиммлер передел у иезуитов и принцип особых привилегий, дающихся членам Ордена перед простыми смертными, и систему слепого повиновения руководителю, и, наконец, даже организационную основу, созданную еще Лайолой, когда орденом управляет генерал с пятью советниками, за что получил от Гитлера прозвище «мой Игнаций Лайола», а от иных же «черный иезуит». Отбор новобранцев в СС производился с особой тщательностью. Пьяницы, болтуны и лентяи в Орден не допускались, не говоря уже о гомосексуалистах. Эти подлежали беспощадному уничтожению. Вначале отбор шел по расовому признаку, разработанному Бруно Шульцем, профессором Гаупштурмфюрером СС. Он выделил несколько расовых подгрупп. Собственно, нордическую — Нордическую с примесью динарических, альпийских или же средиземноморских характеристик, ненордическую европейскую и, наконец, ненордическую внеевропейскую. На членство в СС могли претендовать лишь представители первых трех категорий. Согласно Шульцу, Блондины чисто нордической крови должны были явить собой тот тип идеального немца, что повсеместно укоренится в рейхе на протяжении будущих 120 лет. Однако новобранец СС считался поначалу всего лишь допущенным к ордену, но никак не членом его. Ему еще предстоял долгий период обучения перед тем, как произнести торжественную клятву фюреру и особо ордену, в которой порою он обязывался отказаться от брака, если его расовый признак или же здоровье не удовлетворяли надлежащим категориям. Итогом же для избранных была черная форма — «сик» на петлице — руна в виде двух молний, высокие сапоги, пояс Сэм Браун и фуражка с эмблемой мертвой головы. Серебряное кольцо с той же эмблемой поначалу давалось автоматически, но после для его получения требовался не менее как трехлетний стаж, а уж право на именной кинжал имела сугубо элита. Но с каждым своим шагом вверх Неофит обнаруживал, что он переходит как бы по мостикам из одного круга в иной, доселе потаенный, и что внутри храма существуют храмы другие. Таким же был принцип внешних и внутренних кругов, последний из которых мог быть пересечен лишь в замке Вевельсбург за круглым рыцарским столом. Краузе с трудом заставил себя оторваться от раздумий и воспоминаний. Уже вечерело. Он даже не глядя в окно, ощущал, как серая пелена неба уплотняется дымной мглой ненастных сумерек, как невидимое солнце погружается за горизонт, выдавливая пучину космоса на подлунную тревожную сторону несчастной планеты. Лампочка загорелась тускленькая и нехотя, дробящийся свет нестойко замер на черные полировки мебели бронзе люстры чугунном лике фюрера глядевшем из ниши стены слепо но завораживающе внезапно крауза едва не впал в визуализацию соединив свое подсознание с этим незрячим взором однако вновь пересивил себя тяжело но решительно встав из-за стола. Он-то знал, для чего вешаются портреты вождей на стенах и для чего стоят по углам их бюсты. Он ведал, как воздействуют на человечков и символы, и лозунги, и форма, и марши, Тот же великий мастер часто шепотом говорил с портретом фюрера, висевшим в его кабинете, подобно мальчику, советующемуся с божеством. Портрет обрамляло золото, и в углу виднелся автограф вождя. Да, он нашел своего идола Генрих Гиммлер но только не предаст ли его так же, как когда-то, будучи еще застенчивым, бесцветным юношей, предал Бога? Ему ведь давался огромный шанс в этой его инкарнации, но шанс был не понят. Первоначальное благоговение перед церковью сменилось ее отрицанием, и началась бесцельная и хаотическая игра – а вернее заигрывание с теми силами, кому он, если и был нужен тут, на поверхности планеты, то как мясник, питающий их кровью, страданием и ужасом принесенных им жертв, за которые он же сам и заплатит. Дно ада ждет его, и тяжелые магмы сомкнутся над ним, и настанет вечность великой муки — Если, конечно, не позаботится о нем сам, не заберет его в демонические крепости своих миров, готовят для новой темной миссии. Краузе открыл дубовую дверцу шкафа, за которой скрывался сейф. Долго возился с ключами, проклиная заедающий старый замок. Наконец достал из сейфа портфель, поставив его на стол, нежно провел по желтой мягкой коже ладонью. Здесь было все в этом портфеле. Настоящее, прошлое, будущее. Нет, отнюдь не его, скромного Фридриха Краузе. Человечество, мира. Однако на сегодняшний миг... Он держит все это в своих руках. «Нет, нет, я только касаюсь, только оберегаю», — поправился он суеверно и даже вжал голову в плечи, страшась, что будет покаран за невольную свою гордыню теми, кто верил ему находящиеся в портфеле сокровища теми, кто сейчас незримо обступал его и вёл, конечно же, дорогой спасения из города, засланного огромной тенью смерти, ощутимо густеющей с каждой свинцовой минутой наступающего краха. Из жизни Ричарда Валенберга. Он не предполагал, что задержится в Арабских Эмиратах столь надолго. Рутинные дела, по которым он сюда прилетел, завершились буквально за день. Еще сутки заняли отчеты, мгновенно отосланные спецсвязью в Ленгли, а уж там-то и начались их пятидневные блуждания по бюрократической иерархии, покуда, наконец, начальство не вынесло свою резюме и не дало ему, Ричарду Валенбергу, окей на возвращение в Штаты. Впрочем, сетовать на задержку в своем пребывании здесь он не мог. Летняя жара уже спала, Персидский залив был спокоен, как озеро, и бирюзовая вода его, светившаяся золотом растворенного в ней солнца, уже приобрела осеннюю, лёгонькую прохладцу. Побережье утопало в зелени кустарников и цветочных кущах. Мир был полон тишины и благолепия. И Ричард, лёжа под коренастой пальмой на комфортабельном пляже, невольно мечтал, чтобы мгновение этой дивной командировки, превратившейся в отпуск, тянулись как можно дольше. Впереди, по крайней мере, Ничего отрадного ему не виделось. Тяжкий перелет через Европу и Атлантику, недельная очумелость от разницы во времени, а далее привычные коридоры ЦРУ. Просторные, светлые, но безлико казенные. Такие же офисы, чья стандартная одинаковость мебели, голубеющих дисплеев компьютеров — Телефонов и жалюзи просто такие вызывало тоску. Бесконечные звонки, отчеты, хождение по начальству и, наконец, знакомый маршрут, супермаркет, дом. Затем беглый просмотр почты, подписывание чеков за каждый свой вздох и выдох в этой стране, телевизионные новости, кабель, изредка стаканчик джина с тоником и сон. Вот, в принципе, все, не считая нюансов, что тоже особого вдохновения не привносили. Вернувшись с пляжа на арендованной японской машинке, юркой и на экономичной, он хотел переодеться и съездить за зарезервированным билетом. Но едва вошел в номер отеля, тут же раздался звонок из резидентуры, нарушившие все планы. Его срочно вызывали к себе здешние коллеги. Местный резидент был Ричарду превосходно знаком. Около года они работали в одном из отделов главной конторы, покуда тот не был командирован на периферию. Отношения у них сложились едва ли не товарищеские, хотя известный официоз в общении соблюдался неизменно, особенно здесь Да и неудивительно, ведь вскоре господин Валленберг окажется в далеких кабинетах начальства, где будет вынужден по элементарному долгу службы доложить свое личное мнение об обстановке в резидентуре и лицах ее составляющих. А от таких докладов зависит многое, вернее то, каким именно образом доклад составлен и преподнесен. Ричард, резидент, выдержал паузу. «Сегодня с утра я говорил с шефами. Ваша миссия завершена. Однако возник некоторый непредвиденный момент к вам непосредственного отношения не имеющий. Однако...» «Билл, вы всегда любили обтекаемые длинные предисловия. Это часть какой-то методики или же просто манера?» Просто манера. Итак, у нас возникла горяченькая рабочая ситуация. Я не хотел бы задействовать в ней своих людей, а если уж откровенно, засвечивать их по пустякам. Ну, Ричард. Хорошо, я пошутил. Итак, мы хотим, чтобы вы поработали с одним человеком. Установочная беседа, кстати, о методиках. Руководство полагает, что в данном вопросе вы просто виртуоз. Передайте спецсвязью мою благодарность руководству. Обожаю лезть. Кроме того, оставив данный комментарий без внимания, продолжил резидент. Вы хорошо знаете ту страну, откуда этот человек явился? Отлично, кивнул Ричард. Кто такой, откуда и прочие общие данные. Легонькая коварная усмешка. Все непременно, сэр. Ситуация оказалась довольно стандартной, хотя отличалась некой деликатностью. Молодой парень, попавший в Эмираты из Ирака, вышел на людей из торгового представительства, заявив, что располагает полезные для США информации, а затем при повторной встрече с лицом близким к резидентуре сообщил, будто бы является офицером разведки Ирака желающим установить контакты с ЦРУ. Данный орешек возможного инициативника предложили раскусить ему, Ричарду. Точнее, надкусить, если за объектом действительно стояло что-либо перспективное. Термин же происходил из понятия «инициативный шпионаж». В свое время на подобных установочных контактах Валенберг специализировался достаточно плотно. Но пик такого рода деятельности пришелся на 70-е годы, когда в Америку хлынул мутный поток третьей российской эмиграции, сплошь состоявший, впрочем, из лиц еврейской национальности, что возжелали приехать в благополучные Штаты – они вечно воюющий, плотно зажатый арабским миром Израиль, являвшийся официальным конечным пунктом их эмиграции. В то время Ричард работал в ФБР, куда попал после окончания славянского отделения Нью-Йоркского университета, выявляя русских шпионов, в том числе и среди множества новых переселенцев из СССР. Однако в большинстве своем шпионы сдавались сами разделяясь в основном на две категории. Либо завербованные за возможность своего выезда из тоталитарного государства мелкие информаторы с неясной перспективой, либо вообще откровенные аферисты, наивно полагающие сорвать куш с американских спецслужб в обмен на всякого рода истории с географией, что легко проверялись специалистами и шли в бездонный мусорный архив. Серьезных персон среди этой сволочи обнаруживалось весьма немного. Да и откуда им было взяться? Основной контингент составляли уголовники и местечковые иудеи с образованием и мировоззрением тягостно убогими. Уголовники быстренько находили пристанище в исправительных учреждениях или же перестреливали друг друга – а местечковые оседали в своих лавочках и на сиденьях такси. После он был переведен в арабский сектор, однако, встречаясь с коллегами, курирующими восточноевропейские страны и бывший СССР, на вопрос, мол, как там с инициативниками, вместо ответа зачастую слышал лишь удрученный тяжелый вздох. В конце 80-х Америку буквально захлестнул перестроечный поток всякого рода шпионов, и реальных, и мнимых. Рухнувшая система осела, как взорванное здание, выплеснув кучу мусора и пыли, частью долетевших до всех спецслужб Запада. Этим материалом с ЦРУ охотно делились все европейские собратья, возлагая таким образом всю неблагодарную работу по проверке людей и информации на мощнейшую аналитическую машину крупнейшего разведывательного ведомства что перелопачивала горы шелухи в поисках редких полезных зерен таким образом предложенная ричарду задача ничем необычным не отличалась, разве что несла на себе некоторый оттенок конъюнктурности. Ирак представлял собой стратегического противника, и заполучить оттуда грамотного информатора, тем более связанного с разведкой, было бы не просто удачей, но и серьезнейшим достижением. Поэтапный план разработки инициативника был тривиален. Во-первых, выяснить, что это за человек в принципе, путем крайне дружественного, непринужденного расспроса, начав буквально с даты и места его рождения. Далее пройтись по всей биографии Уделив особое внимание положению родителей, родственников, службе в армии, обучению в разведывательной школе, включая сюда имена преподавателей, дисциплины, расположение учебных классов, и, когда составится более-менее ясный психологический и социальный портрет, сделать паузу, выясняя главное «мотив сотрудничества». Идейные соображения, корысть, месть начальству, желание эмигрировать из-за боязни преследований. Вопрос о мотиве Валленберг, как правило, оставлял на разгар беседы, когда контроль над естественными реакциями у собеседника несколько ослабевал, и ложь ловилась уже не на уровне интуиции, а в явных мимических и интонационных провалах. Далее надлежит выяснить круг прошлых и настоящих служебных обязанностей, вероятные перспективу и массу всякого разного, подведя, наконец, итог. Чего же, мол, вы хотите? Деньги, американскую грин-карту или же просто спасибо? Как правило, просят и то, и другое, и третье. Затем уже он, Валенберг, сделает предварительное заключение об объекте, Либо тот показался ему пустым авантюристом, либо провокатором, либо реальным разведчиком, стремящимся к сотрудничеству. Впрочем, две последние категории друг другу не противоречили. Существовали и иные вариации, как, например, хитрый, сумасшедший, но в основном все так или иначе укладывалось в треугольник старой доброй схемы. Встречу организовали в номере дешевого отельчика на одной из торговых улочек, заполоненных крохотными магазинчиками, что пестрели грудами свезенного со всего мира товара. Вначале Ричард снял объект в безлюдном, располагавшемся возле пляжа районе, задействовав арендованную через подставное лицо машину. Представился ему как «хантер», и затем, ведя разговор на отвлеченные от основного мероприятия темы, некоторое время ездил по городу, проверяясь. Парень был молод, всего 26 лет, в меру контактен. Английским, несмотря на сильный акцент, владел довольно-таки свободно, хотя знания отдавали явной книжностью. Особой нервозности в его поведении Ричард не усмотрел, держался тот ровно, соблюдая ответную корректную доброжелательность, и в номер отеля, приятно выстуженный кондиционером, они вошли, обоюдно готовые к долгой, актуальной беседе. «Должен предупредить», — произнес Ричард сочувственным тоном свою коронную для данных случаев фразу, «что...» «Основой нашего разговора должны быть правда и искренность. Иначе...» — он помедлил. «Иначе я не могу гарантировать конфиденциальности наших отношений». Парень кивнул, сцепив кисти рук в замок. Знак отчуждения и обороны. Пальцы его внезапно дрогнули. И Ричард подумал, что, вероятно, переборщил в своей мягкой угрозе. В конце концов, надо понять, что перебежчик из Ирака и в самом деле рискует головой. Тем более здесь, в арабском мире, с паспортом, где нет ни одной визы цивилизованных стран. Да, что-то сломалось. И сломалось непредвиденно, скоротечно. Хрупкий первоначальный контакт, вроде бы установленный по дороге суда, утратился. И, ругнув себя мысленно за некоторую самонадеянность... Валенберг, шумно открывая морозные банки с 7-Up, непринужденно увел беседу в сторону, делясь своими наблюдениями о специфике бытия арабских стран и не забывая при этом, конечно же, о комических казусах, в которые невольно попадает неискушенный, наивный американец, пребывающий на этом восхитительно экзотическом мусульманском Востоке. Перебежчик несколько успокоился, даже размяк, и вдруг, словно бы покорившись уже окончательному, некоему тяжко выстраданному решению, разоткровенничался. «Психологическая ситуация разрешилась», — отметил Ричард, участливо кивая собеседнику. «Главное — неуклонно вести ее в выбранном русле». Исключительно дружеском и доверительном. Извинившись, он вытащил из папки блокнот и ручку, стенографируя все здесь произносимое. Пользование аппаратуры исключалось. Он работал на чужой территории. И любую магнитную запись местная контрразведка могла расценить как серьезный ай-яй-яй. Беспрерывно водить пером по бумаге в течение нескольких часов – занятие безрадостное. И тут Ричарду вспомнилось изречение его прошлого супервайзера из ФБР, весьма недолюбливающего людей из Лэнгли. Дескать, эти-то. Да, как же щит страны, неусыпное око. Вообще, разведчики – это большие труженьки. Тогда он смеялся, именно смеялся, а не подхихикивал начальству. Теперь же? Хорошо. А сколько лет было этому инструктору? Ну, примерно. Около пятидесяти. Вы могли бы начертить схему учебного полигона? Замечательно. Сколько человек занималось с вами в этой группе? Вы помните их по именам? «Вы встречались с ними в дальнейшем?» И так далее, так далее, так далее. Валенберг заменил ручку, в стержне иссякли чернила. Пик беседы — мотив. Прерваться, выпить глоток газированной кисло-сладкой водички и... Затем, серьезно учтивым тоном. Впрочем, вопрос о мотиве уже отпал. Причины, по которым этот парень находится здесь выяснились в ходе разговора. Диктатура в стране, гибель нескольких родственников, приближенных к высшему кругу власти, боязнь как бы самому не угодить под чугунную пяту тирании, факты логичные и проверяемые. Но все-таки констатация мотива от первоисточника вещь необходимая хотя бы потому, что за ней выкристаллизовывается личность. В формулировке есть суть и средства, ее выражающие, и оценкой их оценится этот парень. Вначале здесь, после, в Лэнгли в чудовищно гениальных компьютерных мозгах, что моментально разложат по полочкам каждое его слово и выплюнут через принтер, скальпельно-логическое решение по поводу дальнейшей участи объекта. «Простите, а какова ваша национальность?» Вопрос прозвучал для Валенберга несколько внезапно. «Национальность?» — переспросил он. «Мои родители родом из Англии. А что?» «Так», — собеседник пожал плечами. «В общем, я так и предполагал. Раньше почему-то англосакс представлялся мне неким коренастым типом с крупными чертами лица, рыжеволосым, а сейчас? Ну, стереотип где-то сидит в подсознании. Но почему-то в большинстве своем не встречаются такие, как вы. Высокие, худощавые, кореглазые и черноволосые. Ричард усмехнулся. Все перечисленное, безусловно, относилось к нему. Но внешние данные он получил от матери, чьи предки в самом деле были родом из Англии. Отец же родился в Германии, откуда после войны переехал в США и являл собой ярко выраженный нордический тип – высокий блондин с ясными голубыми глазами волосы отца выбелило время он сильно сутулился однако и сейчас в нем многие безошибочно признавали немца впрочем подробности своего происхождения он прояснять в данной ситуации не желал вернемся если не возражаете к нашей общей тематике продолжил ричард как я понимаю вы хотели бы попасть в америку забыть весь кошмар прошлой жизни и да да да перебил собеседник с некоторой долей раздражения. Что-то опять не так с этим арабом. Чем-то он вновь внутренне озаботился, и, судя по болезненной тени в глазах, по нервному подергиванию века, снова произошел сбой. «Поймите, Хантер», — произнес парень, скрипнув зубами, «или же Джон, Джеймс, мы с вами играем в игру, правила которой мне тоже более или менее известны». Я могу еще целые сутки диктовать вам имена, рисовать схемы зданий, указывать, где в кабинете моего начальника стоит стол, а где сейф. Я также великолепно понимаю, что мой статус достаточно скромен, оперативный сотрудник среднего уровня, пусть и из главного аппарата. В том числе я осознаю и другое. Если бы перед вами находился не перебежчик, а действующий агент спецслужб противника, Могла бы строиться какая-либо перспектива. Пусть с допущением провокации и так далее и тому подобное. Но перед вами именно перебежчик, невозвращенец. А посему главное для вас выжать информацию всю, до капли. А уж что потом, но я хочу договорить, извините. Так вот, потом важно для меня, не для вас. Вы благополучный стареющий мужчина. Вам ведь уже за сорок? Увы. Но, тем не менее, у вас есть стабильная престижная работа, дом, деньги, гражданство мощнейшим мощнейшем государстве мира. А что у меня? Объяснять, полагаю, не надо. Поэтому, чтобы не быть выкинутым в мусорную корзину, как выжатый апельсин, простите за банальное сравнение, Я должен иметь реальные козыри и сыграть ими не здесь, а в ваших Соединенных Штатах. Козыри таковы. Мне известно, каким образом, куда и кем распространяются в арабском мире современные технологии по производству химического, бактериологического и ядерного оружия из бывшего СССР. Вот мой сегодняшний ночной конспект он вытащил из кармана брюк в четверо сложенную бумагу здесь общие данные однако есть и пикантные детали фамилии некоторых ученых с генеральскими погонами их контакты забавно произнес валленберг в нос внимательно изучая бумагу я старался писать насколько мог отчетливо извините ни компьютера ни пишущей машинки под рукой здесь не имеется текст четкий Не беспокойтесь. А я и не беспокоюсь, честно говоря. Вы передадите эти данные куда следует, и, думаю, ответ на мое требование по перемещению в Штаты придет положительный. В мгновение Валенберг пребывал в замешательстве. Подобный поворот учитывался. Однако то, чем располагал перебежчик, было необходимо не только в Лэнгли, но наверняка и еще кое-где. И в первую очередь он, Ричард, лично нуждался в полнейшей и всесторонней информации по данному поводу. «Да», — принял он озабоченный тон, — «все это крайне серьезно, но на сегодняшний момент суть нашей беседы все равно остается прежней. Я буду откровенен. В мою задачу входит определение степени вашей полезности». А потому мне необходимы детали. Вы – профессионал, и должны понимать, что мой доклад о вас пойдет по инстанциям. А в этих инстанциях люди, причем разные, каждый обладает собственными представлениями и логикой но в равной степени никто из них не ведает, кто вы такой, они не видели, да и вряд ли когда-нибудь увидят вас, а остудить о вас будут, исключительно через меня. Мне же вы симпатичны, я чувствую вас интересного и, думаю, глубокого человека, а потому просто хочу помочь вам, тем более представляя положение в вашей стране. Он вздохнул. «Вам необходимы подробности», — произнес араб утвердительно. «Да, и вот почему. Подробности, доказательства компетентности. Мало ли кто что слышал или видел. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вы улетели отсюда в США в кратчайшие сроки, но пусть они там», — косо указал в потолок поверят, понимаете, в вашу действительную ценность. Стоп! Собеседник легонько хлопнул ладонью по журнальному столику. У нас пошел торг, бессмысленный, просчитанный, не скрою, мною заранее. Я дал достаточное количество фактического материала, чтобы мои условия были выполнены вашей стороной. Вот мой паспорт. «При следующей нашей встрече в нем должна стоять американская виза, а между страницами лежать авиабилет. Все. Дальнейшие переговоры бесполезны. Лично вы ничего не решаете. Решают в Вашингтоне. Я не хотел бы избирать резкий тон, поскольку и от вас зависит довольно-таки много, но как профессионал вы должны меня простить и ничего личного в наши оперативные отношения не вносить». «Убедительно вас об этом прошу». «Хорошо, но хотя бы некоторые штрихи, окей?» okay? «Повторяю, я дал достаточную, многократно мною выверенную информацию». «Виза и билет». «Да, виза и билет, и еще, если можно». «200-300 долларов, у меня кончаются деньги». Ричард вытащил бумажник. Не знаю, есть ли у меня столько наличных. Триста долларов. Впрочем, нашлось. «Мне где-то расписаться?» спросил араб сухо. «Просто подпись». В тон ему отозвался Валенберг, подвигая блокнот с записями. «Вот здесь или там, неважно». Араб расписался старательно и длинно. «Если пошла игра в дезинформацию...» «То приготовлена она довольно-таки нестандартно», — размышлял Ричард. «То, что парень занял столь жесткую позицию, несколько странно. Обычные перебежчики куда как более податливы. То есть ему есть что сказать. Виза — чепуха. Ну, буквально завтра же вклеют ему эту туристическую визу с двухнедельным сроком ее действия, и что дальше?» И араб это замечательно понимает, как понимает и то, что играть в дурацкие игры с ЦРУ себе дороже. Если он провокатор, то отлично подготовленный. Степень реакции приближена к естественной, до полного резонанса. Зацепиться за что-либо практически невозможно, логичен абсолютно. Что же твоя взяла араб. Резидент, безусловно, будет готов исполнить твои требования еще до того, как их одобрит центр, а одобрить центр их просто обязан. Ну а что касается его, Валенберга, он в данной ситуации никто, опрашивающая машина, чья функция с этой минуты завершена». «Я довезу вас в тот же район, где мы и встретились», — произнес Ричард, вставая со стула. «Завтра увидимся вновь, в девять часов вечера. Если выйдете из отеля и пройдете с полмили влево, увидите автобусный круг. Там найдете мою машину. В переулке у ювелирного магазина, запомнили? Я знаю, и где этот круг, и где магазин», — ответил араб вежливо. «Чудно. Тогда поехали». Они вышли из отеля в душный тропический вечер, под беззвездное небо, словно затянутое пыльной черной шалью, в дробящееся сияние неисчислимых неоновых огней, которыми полыхал город, и через считанные минуты уже катили в плотном потоке автомобилей в сторону трассы, проходящей мимо вил, отгораживающих ночную безбрежность теплого, спокойного залива. Вот и все, думал Ричард. Завтра я вручу арабу необходимые бумажки, а послезавтра до свидания, Аравия, привет, Америка. Интересно, увижу ли я этого парня вновь уже в Вашингтоне? А ведь вполне вероятно. Он не ошибся. Через день он вылетел вместе с арабом в качестве сопровождающего лица, а буквально через час по прибытии ему было предписано продолжить начатую разработку перебежщика уже на собственной территории. Из жизни Михаила Аверина «Лица без гражданства». Миша Аверин Рожденный в 60-е годы, века 20 -го, детство и юность провел в семье, отличавшейся добропорядочностью, несомненной. Дед, отец папы, большевик с 18-го революционного года, в прошлом директор крупного военного завода, основа семьи папа, секретарь райкома партии коммунистов. Достойно традиции деда продолжал, а мама растила детей. Мишу и Марину-младшенькую. В семье согласие, мир и достаток. Два пайка, дедовский отцовский, машина персональная, на которой папа ездил на работу, а мама по магазинам, квартира из четырех комнат, ведомственные санатории на морском берегу. Радостно жили, радостно трудились, смело смотрели в будущее». До трагических восьмидесятых. Миша в ту пору в институте международных отношений учился, имея непробиваемую бронь от армии. Марина в институт иностранных языков готовилась. Папу на повышение выдвигали, деда чествовали, наперебой приглашали в гости к пионерам. Мама в хронической эйфории пребывала, как вдруг началось. Арестовали папу за взятки. И караул, обыск, конфискация, и где только она, эйфория!» Миша помнил папу на последнем свидании уже в тюрьме. «Брезгуешь мной, сынок», — произнес тот тихо. «Не говори, знаю, что брезгуешь, и оправдываться не стану виновен». «А началось-то как?» Приходит ко мне начальник строительного управления, и тридцать тысяч в конверте на стол. Твое, говорит, я на дыбы, а он спокойно, так глазом не моргнув, это, мол, за твои резолюции. Можешь, конечно, ОБХСС вызвать, но только не районный, его я и сам могу. И учти, резолюции есть, а что ставил их? под чужое убеждение попав, то не оправдание. посадить не посадят, но не свергнут до нуля. выбирай. можешь денежки в урну бросить, можешь сжечь, дело твое. и деньги, кстати. кстати об обхсс. и не о районном. там тоже свои. и там тоже все в порядке. а белых ворон не любят, потому их и нет, как понимаю. Много раз вспоминал Миша эти слова отца. Виноват был отец? Или система виновата? Миша полагал, система. А ведь неумолимо оказалась она в новой своей ипостаси. Едва арестовали папу, сразу неважно стало у Миши с успеваемостью в институте, и не потому, что папиным авторитетом он там держался. Уж какие вопросы на сессии памятной, последней, Миша-отличнику задавали. Таких в программе захочешь, не обнаружишь. И, наконец, без предоставления академотпуска, за борт. Далее пошло крушение за крушением. В месяц сгорела от рака мать, ударилась в загулы Маринка, начала путаться с заезжей Кавказской публикой по ресторанам, после с иностранцами, денег не было, Прижимистый дед с кряхтением отдавал пятаки на молоко и творожные сырки из своей большевистской пенсии. отрехлел дед окончательно, помутнел разумом, хотя к переменам в семье единственный отнесся философски. Отцовское падение переживал, конечно, но видел его через призму собственного опыта. А на памяти деда таких падений, ох, сколько было! поговоривал и по матери. Но и смертей видел дед много. Тоже притупилось. Лишь об одном Михаила спросил. Может, неудобен? А дом ветеранов партии, говорят, неплох. Но тут уж Миша без колебаний возразил. И не думай. Ужас Мишу охватил. Любил он деда. Дед частью детства был. А ныне... Последним родным кусочком прежней жизни оставался. Последним. Маринка вскоре замуж выскочила за московского азербайджанца, сказочно богатого, но в браке продержалась недолго. Муж-мусульманин воли жене не давал, жевал десяток детей и требовал строгой домашней дисциплины. Разошлись, впрочем, мирно. Состоятельный супруг оставил беспутной жене квартиру с мебелью, двадцать тысяч как откуп, и спешно бежал к другой, страшненькой, но благонравной, из своего рода племени. А Миша устроился переводчиком в интурист. С трудом, за большую по тем временам взятку, отдолженную из бережений деда. И познакомился Миша с миром возле интуриста валютчиками, фарцой и проститутками, среди которых в один день узел и свою сестрицу. Узрел, а ничего в душе не дрогнуло. Закономерно, видимо, так он и подумал. А если о нотациях просто глупо, на себя посмотри. Засосала Мишу спекуляция. Быстро, как забучий песок золотой. И освоился он в новой среде легко. Начал с импортных сигарет и смоток, обретя основательные связи. Со службы ушел и удавился в спекуляцию дефицитной тогда радиоаппаратурой, телевизорами, компьютерами, видео- и аудиотехникой. Деньги потекли рекой, гладкой и полноводной. Однако иллюзией оказалась безмятежность быстрого обогащения – Караулила Мишу беда. Сбили его на самом гребне спекулятивной удачи. С предельной ясностью доказали три крупных противозаконных сделки, и очутился он в камере. Застойный дух тюремных стен. Вдохнув его, Миша понял — Выбираться надо любыми способами, любыми. И предложил тогда Миша гражданам-начальникам свои услуги. Многих из преступного мира он уже знал. Знал кто, как, когда, сколько. И это касалось не только спекулянтов, валютчиков и проституток. Знал Миша и воров, рикетиров, жуликов кооператоров покупавших у него электронику и модное тряпье и скоренько миша из тюремных стен вышел так скоро что и не заметил никто его отсутствие, но вышел теперь иным далеко не вольным стрелком появился у миши куратор в лице опера евгения Дробызгалова и стал Миша-куратора просвещать по части секретной уголовной хроники. Гешефты Михаила продолжались уже с гарантией их полной безопасности, ибо надлежало ему хранить лицо. Нажитого никто не отбирал, а Дробызгалов удовлетворялся блоком лайки «Страйк», импортной бутылкой или же демонстрацией ему какой-нибудь пикантной видеоплёночки, которую он именовал весёлыми картинками. Откровенных взяток опер не брал. Но, с другой стороны, сволочью был Дробызгалов изрядный. Шантажом не брезговал, хотя подоплёка шантажа была примитивникой. Мол, Мишуля, работай плодотворно, «Не финти, безутайки, чтоб...» «А то узнают коллеги твои о тайном лице, скрытом за маской честного спекулянта, и... Мишуля!» Видел как-то Миша личное свое дело на столе Дробызгалова и поразило его, что на обложке было выведено чьей-то чужой пакостной рукой кличка «Мордашка». «Почему это мордашка?» — справился он у Дробызгалова с угрюмой обидой. «Ну, так соответствует», — дал опер, расплывчатый ответ, убирая папку, оставленную на столе, видимо, по оплошности, в громоздкий сейф. «Спасибо, скажи, что Харри не назвали, или Мурлом, там каким хря на тебе?» «Не выступай», — отрезал Дробызгалов. Обсуждению не подлежит. Вообще ничего не видел, ясно? Грубые вы все же менты, подытожил Миша. И вся ваша натура подлая на лицо в этом эпизоде. Правду говорят наши. Самый лучший мент мертвый. Ты мне сука превстал из-за стола дробосголов. Шучу, глумливо поджал губы Миша. Шучу. Ты сука в последний раз. Впрочем, Дробузгалов быстро остыл. Указанию оперы Миша выполнял, работал на совесть. Хотя отметить надо, если и забирали кого-нибудь из Мишиного окружения, то красиво, на водкой не пахло, а свидомители милиция не подставляла. Более того, устранялись порой опасные конкуренты, перебивавшие Миши игру. И росла Мишина клиентура, росло влияние. Рос штат шестерок, работавших на Мишу за свой процент. А шестерок за самодеятельность Миша тоже тюремным сроком мог наказать. И за нечестность, и за лень, да и вообще в зависимости от настроения. Одно удручало Мишу. Растаяла мечта о заграничной жизни, которую он лелеял едва ли не с малолетства, а заработанные тысячи постепенно теряли смысл. Он поднялся над бытием простых трудяк. Но как? Вися на ниточке между готовыми сомкнуться ножницами, причем ниточка была ниточкой именно что для ножниц, для него же она представляла собой стальной трос, пеленавшей его намертво. Может, все было бы ничего, гуляй, пей, пользуйся дарованной тебе неприкосновенностью, не отказывая себе ни в чем. Но Мише мешало прошлое, то прошлое, в котором был облеченный властью отец, несостоявшееся будущее дипломата, а там, кто ведает, посла, а из послов с таким-то папой и дедом еще выше. Въелась в Мишу песенка все выше и выше и выше. Жил он ей, его семьи эта песенка была. Да вот выше не вышло, к потолку привесили, а песенку спетую осмеяли и забвению предали, как пережиток известной эпохи. Лучший Мишин деловой дружок Боря Клейн умудрился в Америку съехать и теперь по надежному каналу через одного из фирмачей клиента Марины перебрасывал Мише письма, призывая к контрабандным операциям и выражая готовность к любому совместному предприятию. Миша писал другу ответ на однако свойства общего, ибо почвы для кооперации не видел». За границу Боря удирал в спешке, буквально из-под ареста, а потом остался Михаил хранителем его Дензнаков, нескольких бриллиантов и дачи в Малаховке, записанной, но чужое имя. Миша остро Борису завидовал и даже попытался однажды слукавить с милицейскими, выскользнув из тисков, попросив сестру Марину свести его с невестой какой-нибудь заморской И вроде нашлась шведка одна разбитная, и брала шведка за эффективный брак всего-то пять тысяч в гринах. Но пронюхали. Незамедлительно заявил Дробызгалов, сказав, что корешок на измену присел. Не шути, шуточек, мордаха, с ножом в спине ходишь, и всадят нож по рукоять. Устроиться легко, понял? И тот киллер, кто всадит перов стукача с превеликим своим блатным удовольствием, тут же, родной, на вышаг и отправится. Все согласовано будет, рассчитано. Так что... Вскоре Марина укорила брата. — Чего ж ты? Струхнул? Зря? Такую телку тебе поставила. Глядишь, и любовь бы получилась потом большая и искренняя, а? — Не, — сказал Миша, — кто я там? Прикинул, не... Тогда набивай зелененьких, сказала сестрица, чтобы там сразу врантье, а шведок еще найдем. Правда, цены могут вырасти. Утроем усилие, откликнулся Миша. Из-под понимал он, что не жизнь у него, а существование в замкнутом круге противных до тошноты привычек, обязательств и вычисляемых за десять шагов вперед коллизий. Коллизий ли? Так, мелких приключений, а если и неприятностей, то типа венерической болезни или же возврата бракованной аппаратуры возмущенным клиентам, которая после ремонта снова пускается в реализацию.